Глава девятая. Тиран, Стэмпл-стрит. Зуд в руках был настоящим проклятием, но теперь он утих, и Райан отлично выспался. За ночь бородавки стали мягкими, и мальчик ощутил мучительную дрожь надежды. Неужели наш план с конкурсом сработал? А, -а вдруг ее устроит всего одно исполненное желание? Повестка. Мама опытным взглядом выхватила официальное письмо из утренней почты. В ее голосе звенели нотки радости. «Сол Паладин?» — поинтересовался Райан. Отец распечатал конверт. «Ох!» — разочарованно вздохнула мама снова. «Это пипет-то Макинтош! Нет, серьезно, ну сколько можно? Она опять смусолит главу про свои вспышки гнева. Два года прошло. Уже и дура бы устала судиться». От этих тяжб не ей, ни мне никакого пиара. «Хочу поинтересоваться...» Райан замолк, не зная, как закончить предложение. «Один мой знакомый э, хочет раздобыть Харли Дэвидсон, и мне стало любопытно, есть ли простой способ...» передать Джошу, что проблема рассосется буквально через три-четыре года», ответил папа, аккуратно размазывая паштет под тосту. Рискну предположить, к тому времени родители будут готовы сделать сыну такой подарок. После таких слов Райан решит, что в 17 лет можно просить мотоцикл, а я считаю рановато. Допускаю, что лет через шесть наш сын будет в должной мере ответственным, чтобы... О, великолепно! А потом нам позвонят из больницы и сообщат, что Райан вылетел на встречную полосу. Но не буду напоминать, что я тебя предупреждала... Мама набросилась на письма, как армия на непокорный город. «Угу. Вылетел навстречу, потому что мать отобрала у него очки», — мрачно буркнул отец, откладывая в сторону нож. А, «А лично я вообще не хочу мотоцикл!» У Райана свело живот, как всегда, когда родительская пикировка превращалась в настоящую ссору. Иногда ему казалось, что личность занимает определенное пространство — Если запереть людей в доме, в классе или кабинете, они в тесноте скрипят, как соприкасающиеся надувные шарики, и между ними проскакивают искры. Родители Райана – большие сверкающие личности, их воздушные шары с трудом помещаются в одном доме. Райан привык стремительно сдуваться, освобождая место, чтобы родители могли разминуться друг с другом. Как обычно сработало. Отец протянул руку и щелкнул пальцами, давая понять – Что хочет глянуть на повестку. Они обсудили пипету Маккентоши и статую, сооруженную ею столовых приборов. Музейный смотритель решил позаимствовать ложечку для чая, а пипета пришла в ярость и толкнула свой шедевр прямо ему на голову. Вспомнив эту историю, мать даже улыбнулась. Ком в животе урай нарастая. вы родительские ссоры оставляли во рту горький привкус. Внезапно он вспомнил, как Джош сидел на мотоцикле и болтал с байкерами, его одолела зависть. Нет, он не мечтал о мотоцикле, но хотел, чтобы родители признали за ним право на эту мечту. Пока он разбирался в своих чувствах, в дверь позвонили, и отец пошел открывать. «Райан!» – раздался крик. Райан выглянул в коридор. На крыльце стоял Джош с воздушным змеем в виде птицы. За его спиной притаилась чели. «Сегодня...» «Прекрасный ветер!» — заговорил Джош особым тоном, предназначенным для родителей. Поэтому взрослые часто считали его разумным и интересным. Отец Райана поднял брови и улыбнулся, словно ему показали карточный фокус. А воздушный змей сразу показался Райну отговоркой. Когда они не пошли в парк, его подозрения укрепились. «Ну?» — Райан подвесил вопрос в воздухе. «Опять Вилл Рютерс?» «Ай, пока забудь про него!» Имя Вилла Джош встретил без энтузиазма. «Мы нашли другого!» Чели яростно закивала, улыбаясь до ушей. «Я нашла!» Она будто сама не верила в свой успех. «Мама поручила мне сходить в магазин. Я возвращалась по Темпл-стрит и меня накрыла. Я запихала в рот губку для посуды и отсоропала язык. Ты хочешь сказать...» Райан связал в голове свободные хвосты ее предложения, как шнурки на ботинках. «Ты что, хочешь сказать, что снова читала мысли?» «Что, нашла еще одного загадавшего желания?» «Точно!» — Ликующе воспихнул Джош. «Если желание простое, пока мы забьем на Уилла и займемся им». По дороге в центр города они миновали среднюю школу восточного Гилдли. Райан отвернулся, но долетевший запах напомнил как солнце плавит асфальт на баскетбольной площадке. К концу лета она выцветит до желтизны, и тогда раздевалка в спортзале снова наполнится вонью носков и страх. Сложно поверить, что сейчас он свободно топает мимо. Еще сложнее представить, что через три недели он зайдет в эти ворота, как на минное поле, мучительно вспоминая забытые правила. Год назад он осознал, на самом деле осознал, что однажды умрет, Долгие часы он лежал без сна, парализованный свинцовым ужасом. Странно, но ощущение показалось знакомым. Позже Райан понял, что с подобным чувством ждал начала очередного учебного года. «Надо поскорее порешать вопросы», — буркнул Джош под нос. Он тоже вспомнил про учебу. «Если они не успеют расплатиться с духом колодца, кто-нибудь увидит глаза у Райана на руке, подслушает, как чели выбалтывает чужие мысли», Или поймет, что лампочки трещат, когда под ними проходит Джош. Даже ему с такой темы на подвешенном языке не съехать. Что же до Урайна и Челли? Их ждут было и мучения, жгучее чувство отверженности, случайные подножки, пропадающие вещи. Джош прав, надо успеть до начала учебы. Вскоре трое друзей свернули на Темпл Стрит, застроенную кирпичными домами. Тут не было привычных магазинов, только домофоны с именами и названиями. «Я поймала мысли где-то там», — взмахом руки Чели охватила большая часть улицы. «Ничего, Челли поработает счетчиком Гейгера», — ухмыльнулся Джош. Мальчики расспросили Чели, узнав следующее. В Криводыре, когда она далеко ушла от вилла, контакт прервался — Но в радиусе приема она улавливала его мысли с одинаковой силой, что в двух шагах, что в двадцати. Выходит, мы не можем пройтись по улице и засечь, где Челли накрывается сильнее всего. Джош не пал духом. Ничего, есть другой шикарный план. Мы идем по улице. И там, где включится радио Челли, я остановлюсь. Райан, дальше вы пойдете вдвоем, и где Челли... «Выключится, остановишься ты. Потом мы двинемся навстречу друг другу. Если будем шагать синхронно, встретимся посередине». Челли потребовала, чтобы они дождались, когда на улице не будет людей. «Буду держать губку на готове», — сказала Челли. «Вдруг в самый неподходящий момент навстречу попадется знакомый». Райна удивила, что, по мнению Челли, губка во рту вызовет меньше вопросов, чем странные слова. Меня накрыло у порога, где сидит рыжий кот, потому что я помню, как хотела его погладить, а он дергал ухом. Я решила, что у него блохи, и не стала гладить. А потом рот заговорил сам по себе. Это около того пня. Только он мог пересесть. Но кот, естественно, не пень. Потому что сандаловое дерево дороже, но оно заряжает тело энергией, достаточно одной капли масла, чтобы запах наполнил комнату. Джош сделал пару неуверенных шагов и замер на месте. «Ее накрыло!» — прошипел он. «А палочки с магическим фимиамом обеспечивают личностный рост!» Учили распахнулись глаза, но слова отекли монотонно и будто она читала заклинание. «А вот еще один заказ на пресс-папье со знаками зодиака. Кстати, надо посмотреть, что гороскоп обещает ракам». «Райан...» «Я вернулась, это снова я!» Райан застыл. Чили остановилась на пару шагов дальше и нагнулась погладить кота. Мальчик развернулся, и чеканья шаг пошел к Джошу. Тот повторял каждое движение Райана. Наконец они замерли нос к носу. «Ну, давай глянем, что тут у нас!» Джош поднялся на крыльцо, Панель домофона пестрела надписями. «Тут же куча разных предпринимателей», — уточнил Райан, взглянув на домофон. Ну, «Похоже на то. Но Челли несла хиповскую мистику, значит, всяких инспекторов и донтистов можно смело исключить. А, смотри, вот наш пациент. Джеремайя Панцелл». «Холистическое лечение». «Холистическое» означает «психическое». «А я думал, холистическое – это всеобъемлющее? порылся в памяти Райан. «Да в принципе одна фигня». Джош нажал на кнопку с именем «Панцела». Домофон хрюкнул, как жир на сковородке. «Холистическое лечение», – произнес женский голос. В нем звучали обвиняющие нотки, будто его обладательница подозревала, что незваные гости неизлечимы. Донна лис, секретарь мистера Панцела. Чем могу вам помочь?» Скорчив жуткую гримасу, Джош беззвучно выругался. Райна тоже передернула. Им было знакомо это имя. «Точно она?» — одними губами спросил Райан, Джош кивнул. Между ними нетерпеливо трещал домофон. «Кто там?» Слова звучали четко, несмотря на статику. «Короче, твои дурацкие шутки уже надоели. У холистического печенья отросла борода, у холистического мучения она уже посидела, а холистическое сразу было не смешно». Давай признаем, что ты жалкий неудачник, и нам не о чем разговаривать. Домофон замолк. Ты прав, точно она, шепнул Райан. Ясное дело, она. Отступив назад, Джош уставился на окна. Сидит там, задрав ноги на стол, как в библиотеке, помнишь? Короче, чтобы добраться до нашего пациента, нужно миновать самую ядовитую жабу в Гилдли. В этот самый миг дверь распахнулась, и на улицу вышел мужчина. У него были кучерявые черные волосы и аккуратные бакенбарды. Черное кашемировое пальто поражало длиной, хотя его владелец не поражал ростом. Из-под пальто выглядывала темно-синяя рубашка с открытым воротом, подчеркивая яркую синеву глаз. В ухе блестела серьга, а с пряжки ремня смотрел серебряный дракон. Миновав ребят, мужчина направился в сторону челли-гладящей кота. «Думаешь, он?» — краем губ спросил Джош. Ну, «Выглядит вполне холистично», — шепнул Райан. Мужчине оставалось пройти до чели шагов двадцать, когда та подняла глаза и увидела, как Райан тычет в него пальцем и жестами предлагает ей заткнуть рот. Девочка полезла за губкой и уронила ее. Рухнув на колени, она одной рукой нашарила импровизированный кляп, а другой закрыла себе рот. Незнакомец прошел мимо, не удостоив ее взглядом. Райан с Джошем бросились к подруге. «Это он!» — объявил Джош. «Надо его перехватить вне офиса. Может, пойти за ним прямо сейчас?» «Челли, ты только не нервничай, но...» «Донна Лис, эта тварь, работает у него секретаршей». «Я знаю». Прошептала Чили, заломив руки. «Джош, все еще хуже. Когда этот мужчина прошел мимо, я не ощутила его мыслей. Боюсь, нам нужна сама Донна».